Ущемленная гордость перестала причинять боль. Пришло время обдумывать дальнейшие действия. Они выродились, потеряли волю. Позабыли о ярости, которая вела их вперед. Что ж, тем лучше. Разумеется, Витольд задержался у власты. И даже сделал ей завтрак. Кофе, свежевыжатый апельсиновый сок, булочки и джем. И отнес ей в постель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 Как странно всё сложилось. Как непонятно. Ненависть к людям и навам никуда не ушла. Не стала глуша. Продолжала грызть его изнутри. Ненависть разума, рождённая болью потери Оскара, болью за болезнь матери и потухшие глаза отца, рождённая ужасом, который он пережил в ночь лунной фантазии. В ненависти был смысл. Она дарила цель.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 подавленная, впрочем, всего лишь одним грозным окриком. Туповатый голем так и не понял, что у него сменился хозяин. Когда шнурек очнулся, ярго сообщил, что на него упал кирпич, и впредь велел смотреть не только под ноги, но и вверх. Под ноги нет, первый вариант, однозначно. Голем послушно попытался, что привело к очередному, изрядно повеселившему яргу падению. Однако, Несмотря на непроходимую глупость маленького урода, осмотрительный ярго решил оставить его при себе. Во-первых, чтобы не вызывать подозрений у знакомых старухи, во-вторых, мог пригодиться. Дождавшись, пока спрятавшийся у ванни шнырёк перестанет хныкать, ярго сходил на кухню, по дороге швырнул голему найденную в кармане шоколадку, сделал себе чаю, вернулся в комнату, уселся в пыльное кресло и задумался... Задумался на несколько часов, потому что информации, вырванной из шума шумы оказалось значительно больше, чем полученной от врача, и обрабатывать ее следовало гораздо тщательнее, и отвлек его от этого занятия только звонок в дверь, длинный и настойчивый. Несколько удивившись, ярко доковылял до коридора и припал к глазку. «Витольд Ундер», — услужливо подсказала чужая память,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 У тебя все в порядке? Все как обычно. Грузная, поникшая, неопрятно одетая. И запах в квартире обычный. Смесь грязи, затхлости и скисших в немытой посуде остатков пищи. Привет. Она повернулась и пошла на кухню. Ундр после короткого раздумья проследовал за ней. А где шнырек? А, привет. Маленький голем стоял на пороге в ванной и почесывал грудь.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 ярго помолчал. «Ты не шума-шума», уверенно заявил Ундер. «Действительно хороший маг. Хватит придуриваться», верил Витольд. «У меня есть вопросы, на которые тебе следует ответить быстро и честно». «Мне неудобно разговаривать», сообщил ярго «Так безопаснее», улыбнулся Ундер. «Вдруг ты решишься на очередную глупость, и мне придется тебя убить?» «Что ж...» Он имел право на иронию. Очнувшись, Ярга обнаружил себя на кухне, привязанным к старому стулу. И еще для надежности, к трубе отопления. Шнырька, как сообщил Витольд, постигла та же участь. Но чтобы голем не мешал, Чудо тащил его в ванную. Теоретически, в таком положении не было ничего фатального. Ярги доводилось выбираться из худших переделок. Он понимал, что даже в этом теле превосходит щенка в опыте и магическом мастерстве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 И ярко, после короткого раздумья «Надо дать щенку понять, что ему страшно, пусть потешится», кивнул. «Да». «Значит, сон не лгал». Витольд потёр подбородок, прикоснулся кончиком указательного пальца к старому шраму, поймал себя на мысли, что ему... «Что со старухой?» «Её больше нет», — небрежно ответил Ярга. «И никогда не будет?» «Никогда». «Жаль».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 Чуд поднес к лицу старухи раскаленный нож.